Глава 105. Веселье длилось недолго. Петрова попыталась закрыть экран, но обнаружила, что просто не может этого сделать. Не может смириться с мыслью о том, что ничего не знает. Ждать в темноте, не имея представления, разлетится ли она на миллион кусочков или останется в безопасности. Не то чтобы экран мог показать ей многое. На Алфее были замечательные датчики, и в отличие от тех, что были на Артемиде, все они остались целы но она не могла ими воспользоваться. попытайся она сканировать «Радаманта», военный корабль заметил бы это. Там зададутся вопросом, почему, казалось бы, заброшенный транспортник на высокой орбите сканирует их и обязательно прилетят на разведку. Поэтому она ограничилась телескопами, пассивными приборами, которые просто принимали свет и излучение. А это мало что могло ей сказать. Она видела «Радамант» всё ещё там, в нескольких километрах от облака, металлолома, которая раньше была «Артемидой». Военный корабль изредка перемещался, но только для того, чтобы не попасть под удар какого-нибудь быстро летящего обломка или для того, чтобы получить лучший ракурс для сканирования. Сканировали постоянно. Она не совсем понимала, зачем. Они думали, что в облаке скрывалась спасательная капсула? Какой-нибудь кусок «Артемиды» достаточно большой, чтобы в нем мог спрятаться живой человек в скафандре? Конечно, Они, как и она, понимали, что в этом облаке нет ничего, способного поддерживать жизнь. Значит, они подозревали что-то другое. Она гадала, не было ли все это уловкой, не знал ли Радамант, где она находится, и не ждал ли он, когда она сама даст наводку. Алфей не мог вечно молчать, становилось чертовски холодно. Даже с несколькими слоями фольги, обернутыми вокруг тела, было слишком некомфортно. Фольга — отличный теплоизолятор, но не идеальный. Часть тепла все равно уходила, причем постоянно. В конце концов, им придется снова включить обогреватели Алфея. Будто они зажгут сигнальный маяк. Сенсорная система военного корабля предназначена именно для такой работы — охоты на врагов в темноте. Все, что она могла сделать, — это ждать. Оставалось только надеяться, что Радаманту в конце концов надоест, и он уйдет. Ей удалось оторваться от экрана, хотя для этого потребовалось настоящее усилие воли. Решающим фактором стало то, что ей очень-очень нужно было помочиться. Она подняла руку и заставила себя провести ею по экрану, отключая. Затем побежала в каюту, и термоодеяло шуршанием разлетались вокруг нее. Она намеревалась позаботиться о насущном, а затем вернуться обратно к экрану. Но какое же удивительное облегчение не смотреть на дисплей. Так что по дороге она замешкалась. Остановилась у люка, ведущего на мостик, потому что услышала какой-то звук. Просто тихий звон, доносящийся из комнаты отдыха пилота. Маленькое помещение с кроватью, где она восстанавливалась после того, как ей искалечили руку. Нет, нет, это происходило на Артемиде. Здешняя каюта выглядела точно так же, только была чище, и все светильники работали исправно. Люк был открыт. Подумав, что внутри Джан, она просунула голову внутрь, но обнаружила, что там пусто. В одну из стен было встроено что-то вроде небольшой кухоньки. Ничего особенного, миниатюрный холодильник и автоплита. На откидном лотке стояла миска, полная еды, а рядом лежала ложка. «Джан?» — спросила она, хотя ей не хотелось нарушать тишину. «Ты готовил еду?» Он не ответил. Петрова нахмурила брови, оглядываясь назад в коридор. «А кто он?» — окликнула она. «Где доктор Джан?» «Доктор Джан в своей каюте, спит», — ответил искусственный интеллект. Она нахмурилась. «Ты ведь не готовил еду?» «Я не понимаю, какую еду?» Петрова вошла в каюту и заглянула в миску. Она оказалась наполнена какими-то разноцветными хлопьями, медленно превращающимися в кашицу в молочной ванне. Не то, что Петрова хотела бы съесть. Да и Джан тоже не стал, хотя, признаться, она понятия не имела, что он ест на завтрак. Полное любопытство, она взяла ложку и поднесла к губам небольшую порцию каши. Холодная. но конечно, ведь на корабле всюду холодно. Приготовление пищи изменило бы тепловой след Алфея, пусть даже на самую малость. Они не могли себе позволить такую роскошь. Петрова отправила в рот еще ложку. Каша была очень-очень сладкой и по вкусу напоминала какой-то синтезированный фрукт. На самом деле вкус был ужасный. Желудок заурчал, и она съела еще порцию. Действительно ужасно, но она продолжала зачерпывать ложку за ложкой и отправлять в рот. На секунду-другую она задумалась о том, что, возможно, лекарство Джанны не подействовало на нее, что Василиска все еще сидит у нее в голове и говорит, что она умирает от голода, но нет, дело не в этом. Просто ей было страшно и холодно, а с момента последнего приема пищи прошло слишком много времени. Каша оказалась ужасной на вкус, но в лучшем смысле этого слова. Она допила кашу, всосала последнюю каплю молока с сахаром, затем поставила миску на стол и долго смотрела на нее. Пустая миска так и стояла, твёрдая и холодная. Тонкий полумесяц вязкого молока на дне отражал верхний свет. «А кто он?» — позвала она. «Да, лейтенант. Кто бы ни поставил для меня эту миску, передайте ему мою благодарность. Плут. Это должно быть плут. Она видела, как он опекал Чжана. Возможно, робот начал заботиться и о ней. Я проголодалась, и это пришлось как нельзя кстати. Боюсь, я не знаю, кто готовил это блюдо» признался Актеон. «Не беспокойся об этом». Она не хотела задавать лишних вопросов. Были куда более важные вещи, чем блуждающие галлюцинации. Она вернулась на мостик и снова открыла кран, чтобы проверить, чем занимается Радамант.